532 октябрь 23 Мечтать разрешается, но пусть эти мечты и желания будут целесообразны и суизмеримы с эволюцией духа и восхождением его по лестнице жизни. Пусть легкокрылая мечта устремляет дух к новым нахождениям и помогает его совершенствованию. Пусть мечты не будут погружением в прошлое и укреплением изжитых старых форм жизни или оживлением уснувших кармических утверждений, освободивших дух от тех или иных недостатков. Изобретателя, поэта, художника и ученого ведет в будущее тоже мечта. Но мечтать надо умеючи. Беспочвенные мечтания, оторванные от действительности, не полезны. Мечтания, питающие самость, вредны, безусловно. Хорошо, когда мечта зажигает творческую мощь мысли и способствует делать ценные вклады в чашу общего блага. Мечта может быть реальным двигателем общечеловеческого прогресса.